Глава 42. Правда сильнее времени. В квартире мы с Димой остались вдвоём. Дилара утащила Лёху к себе, рассудив, что нам нужно побыть наедине. Мы действительно в этом нуждались. Я сидела на диване, Дима лежал, положив голову мне на колени, а у него в ногах с удобством разлёгся лорд, который не отходил от хозяина ни на шаг. Мы разговаривали друг о друге, о своём будущем. Дима сказал, что не хочет меня отпускать а и подумать не могла об этом. Не для того я заново обрела свою любовь, чтобы так просто её отпускать. «Давай уедем», — предложил Дима, и мои пальцы замерли в его волосах. «Куда?» «В твой родной город, как и хотели после школы». «А твоя семья?» — осторожно спросила я. Мне уже было известно, что Крет связался с Диминым отцом и пообещал в знак благодарности помочь им воскреснуть. Его сёстры и мачеха находились в безопасности, а из-за этого у Димы словно камень с души упал. Я поймал его за улыбкой, широкой и радостной, как когда-то давно. Для меня это стало знаком, что он оживает по-настоящему, внутренне, душой. «Думаю, они проживут и без меня», — ответил Дима. «Я сделал всё, чтобы их защитить, но теперь с ними всё хорошо». «Думаю, если я познакомлю тебя с бабушкой, она обрадуется», — улыбнулась я. «Она давно уже спрашивает, когда я найду себе парня». Обещаю быть примерным в её глазах. Мы заснули ночью, целомудренно лёжа рядом. Дима был не в том состоянии, чтобы даже просто целоваться. И когда я неловко его обняла, он вздрогнул от боли в ребрах. А проснулись рано утром. Нас разбудил звонок. «Слушаю», — хрипло спросила я, не разлепляя глаз. «Полина?» — раздался смутно знакомый женский голос. «Да, вы кто?» «Это... Лика... Лика Малиновская, твоя одноклассница». «А, это ты? Привет, Лика», — удивлённо сказала я, вставая с дивана. «Что ты хотела?» «Хотела поблагодарить. Ты помогла мне и моей дочери. И мне, я... В общем...» «Прости», — вдруг выпалила Лика. «За что?» — усмехнулась я. «Я ужасно себя вела в школе. Устроила травлю специально». «Крыса, крыса, крыса!» Раздались в голове смазанные выкрики одноклассников, задиравших меня. Стало не по себе. Те дни я никогда не смогу забыть, особенно после того, как стало известно, что умер Дима. «Это было ужасно. Я только сейчас это поняла, когда стала матерью», — продолжала Лика. «Кажется, через силу. Прости, если сможешь». Распахнув дверь, я вышла на балкон и вдохнула свежий утренний воздух, пропитанный влагой. «Ты когда-нибудь теряла того, кого сильно любила?» — спросила я, глядя на небо. Голубое и безмятежная. "Егора", прошептала Лика. "Он ушёл от меня, когда я забеременела, а сейчас стал популярным блогером. А на нас ему плевать. Но он жив". "Я имела в виду другое. Умирали ли твои близкие люди?" повторила я. "Нет, слава богу. Хотя мой ребёнок", вдруг выдала Малиновская. "Я едва не потеряла его в тот день, а я теряла дважды. Знаешь, что мне действительно сложно простить?" Не то, что вы кричали мне вслед «крыса», а то, что смеялись, когда дима не стало, — сказала я. Ушёл человек, а вам было радостно. Ты бы простила за это, Лика? Она долго молчала, прежде чем ответить. Нет. А я прощу только потому, что он воскрес. Что? — потрясённо прошептала Малиновская, явно решив, что я не в своём уме. Но я не ответила ей, а продолжала... «Надеюсь, ты действительно изменилась. Что над твоей дочерью никто и никогда не будет издеваться так, как над кем-то издевалась ты. И что ты воспитаешь её достойным человеком, который не пройдёт мимо, когда другому понадобится помощь». Малиновская всхлипнула. «Я правда рада, что у вас всё хорошо». «В твоём месте я бы ненавидела такую, как я», потерянно проговорила бывшая одноклассница. «У меня нет сил на ненависть», — отозвалась я. Я устала от прошлого. «Прости меня», — прошептала Малиновская сквозь слезы. «В школе мне хотелось быть самой крутой, чтобы все меня уважали и любили. Мне просто сносило крышу. Я сама не понимала, что делаю. Прости. Кто бы знал, что так выйдет? Кто бы знал? А я ведь назвала дочку в честь тебя. Полиной назвала». Я вздрогнула. «Зачем?» Когда я ехала в скорой, молилась, думала, Если со мной и дочкой всё будет хорошо, назову её в честь тебя и попрошу у тебя прощения. Только бы с ней всё хорошо было. У меня никого роднее теперь нет, чем она, моя девочка. Спасибо. Ты не прошла мимо, несмотря на то, что я тебе сделала. Буду благодарить тебя всю жизнь. И всю жизнь буду вспоминать, какой была тварью. «Береги дочку», — ответила я и, попрощавшись, положила трубку. Как порой насмешливо бывает судьба. Те, кто когда-то унижал кого-то, просят о прощении. Преследователи становятся жертвами. Может быть, тогда, а три года назад, я бы позлорадствовала. Но сейчас не могу. Нет ни сил, ни желания. Не думаю, что мы с Малиновской встретимся снова. Но надеюсь, она действительно изменилась. Хотя бы ради ребёнка, которого ей, судя по всему, придётся воспитывать самой. «Ты уже встала?» — Дима осторожно обнял меня сзади, сложив руки на моей талии. «Почему так рано?» «Да так...» а «Хочешь, я приготовлю тебе завтрак?» «Хочу». Рядом раздался негодующий лай. Лорд тоже хотел есть. «А тебя мамочка разбаловала?» «Раньше голос без надобности не подавал», — нахмурился Дима. «Придётся опять твоим воспитанием заняться». Лорд снова коротко гавкнул, после чего сбежал с балкона на кухню и уселся около своей миски. После быстрого завтрака и короткой прогулки с лордом Мы с Димой снова поехали в полицию. Уже вместе, только общались мы с разными следователями. Там мы провели почти весь день, и вечером на машине одного из людей крета вернулись уставшие, как собаки. Но всё такие же счастливые, просто от того, что находились рядом друг с другом. Было уже темно, ярко светили лишь фонари, и прохладно. Лето постепенно сдавало осени позиции. В воздухе носился терпкий медовый аромат цветов, а на тротуаре лежали первые опавшие листья. Возле подъезда нас ждали Руслан и Саша, которая при виде Димы побледнела. Кажется, она до сих пор что-то чувствовала к нему. Как они узнали наш адрес, я понятия не имела. Впрочем, мы не особо шифровались. «Полина, как ты?» Руслан вышел из тени и направился ко мне, не сводя с меня глаз. «Хорошо, а ты?» — сдержанно ответила я, не понимая, чего он хочет. В голове даже появилась безумная мысль. А вдруг решит отомстить за отца, который сейчас находился в следственном изоляторе как подозреваемый? Но нет. «Великолепно. Вы помогли упечь эту тварь за решётку», — усмехнулся Руслан. «Это лучшая новость последних лет. Да, сестрёнка?» Саша ничего не ответила. Она не сводила больших оленях глаз с Димы, который заметно напрягся, и демонстративно положил руку мне на плечо, показывая, что я с ним. «Мы переживали за вас тоненьким голосом сказала Саша. «Отец ведь понял, что это я помогала вам в тот день. Запер меня с Русиком в квартире. Сказал, что отпустит, если я скажу правду, но я ничего не говорила». Её голос задрожал, а на щеках вспыхнули алые пятна. «Я правда ничего не говорила. Я бы никогда не сдала вас, папе». «Мы знаем», — улыбнулась я, игнорируя взгляд Руслана, которым тот буквально пожирал меня на глазах у моего парня. «Это сделал Игорь, мой друг». Его отец должен был вашему деньги». «Такое ощущение, что ему полгорода задолжало бабки», — хмыкнул Руслан. «Редко кого благодарю, но тебе просто обязан. Наш папаша крупно встрял. Надеюсь, будет сидеть лет двадцать». «Русик, не говори так», — толкнула его в бок Саша. «Не надо. Алло, сестрёнка, он тебя даже дочерью не считал. Ты всё ещё его защищаешь? И вообще, зачем поехала со мной? Я тебя не звал». Начал заводиться Руслан, но Саша отвернулась, и он продолжал. Я пообщался с Кретом. Он сделает так, что фирма матери вернётся ко мне. После универа я стану одним из директоров. Взамен часть акций уйдёт ему. Но контрольный пакет останется нашим с Сашей. Поздравляю. Это здорово. Ты чего-то ещё хотел? Спросила я буквально кожей, чувствуя ярость, исходящую от Димы. Неужели он даже спустя три года настолько сильно не переваривает Руслана? Хотел увидеть тебя, ответил парень. Я скучаю. Ты же знаешь... «У меня от тебя зависимость, детка». Он коснулся моих волос, прежде чем я успела сделать шаг назад. «Боже, ну зачем Руслан провоцирует Диму?» «Не надо», — нахмурилась я, но Руслан лишь подмигнул мне в ответ. «Если ты ещё раз дотронешься до моей девушки, я сломаю тебе руку», — ровным голосом предупредил его Дима. «Ты не в том состоянии, чтобы угрожать», — усмехнулся Руслан. «Тебя самого неплохо отделали». «Слушай, Полина, зачем он тебе?» «Я ведь лучше. У меня теперь море бабла». «С виду вроде бы ничего. Да, характер дерьмо, но я могу измениться ради тебя. Останься со мной серьёзно. Этот парень прятался от тебя три года. А я был рядом. Ты ведь понимаешь, как дорога мне». Дима не выдержал. Метнулся к Руслану и, схватив его за горло, прижал к стене дома. Саша вскрикнула от неожиданности. Я замерла. С горящими от ярости глазами Дима занёс кулак, чтобы ударить Руслана. Несмотря на то, что он был далеко не в лучшей форме после подвала, он всё равно был сильнее. Под кожей играли мощные мышцы, ноздри раздувались от гнева, на шее натянулись жилы. «Не надо!» — воскликнула я, вдруг вспомнив, как боялась Дима в одиннадцатом классе, когда он напал на Есина. Казалось, он весь состоит из ярости и силы. Дима всё-таки не ударил Руслана. Опустил руку. И я облегчённо выдохнула. Не хотела драки на пустом месте. Господи, они три года не общались. Почему Дима ведётся на провокации Руслана? «Хватит, отпусти его!» — воскликнула я. «Знаешь, что я хотел сделать три года?» Сквозь зубы процедил Дима, всё ещё удерживая соперника за шею. Меня он, кажется, не слышал. «Что же?» — хрипло спросил Руслан. «Вмазать тебе по морде, так, чтобы челюсть свернуть. Это ведь был ты!» Почти прорычал Дима. «Ты устроил травлю на Полину, заплатил Малиновской и Власову. Это стало для меня полной неожиданностью. Для Руслана тоже». Он широко распахнул глаза, на миг перестав себя контролировать. «Что?» «С чего ты взял, что это я?» — выкрикнул Руслан. «В ту ночь, когда я возвращался от отца домой, я получил сообщение от твоей бывшей подружки. Она сдала тебя. Ты устроил травлю Полины, потому что стала ревновать к отцу. Уже более ровным тоном продолжал Дима. Радуйся, что мы не встретились три года назад. Я бы тебя, скотину, переломал». С этими словами Дима отпустил Руслана. Тот отшатнулся, держась за горло. «Это правда?» «Был ты?» — спросила я на удивление спокойно. Мне не хотелось кричать и ругаться, но это не было сил. Просто вдруг появилось отвращение к Руслану и уверенность, что с этим человеком я никогда не буду общаться. Он навсегда останется для меня чужим. «Твою мать!» — выругался Руслан, запуская пятерню в волосы. «Полин, это было три года назад. Фигня какая-то». «Фигня?» — переспросил Дима. «Ты приказывал снимать на видео, как её избивают, чтобы эти видео присылали тебе». «Нравилось наблюдать, как она страдает?» «Нет. Да я даже объяснять ничего не буду», — закричал Руслан, и, увидев мой уничтожающий взгляд, вдруг поник. Как будто даже стал меньше ростом. «Полина, это не то, что ты думаешь, я...» Наговорить он не успел. К нему вдруг кинулась сестра и ударила по щеке. «Полина меня спасла. А ты так отплатил, да?» — выкрикнула Саша. «Ты такой же, как отец, отвратительный!» «Саш...» «Ты ведь знал, знал! Она мне помогла! Ты знал!» И когда мы вместе гуляли, тоже знал. Била его по плечу сестра. И специально привёз Полину на гонки, чтобы она поругалась с Димой. Отец помешался на её матери, а ты на ней. «Да идите вы все!» — прошипел Руслан. «Плевать я на вас хотел!» Сунув руки в карман, он ушёл. А Саше понадобилось какое-то время, чтобы успокоиться. «Я хотела извиниться», — сказала она, не зная, куда деть взгляд. «Дима, прости за то, что тогда послушалась отца и бросила тебя». «Да ладно, всё в прошлом», — равнодушно ответил он. «Это его равнодушие меня вдруг порадовало. Значит, он ничего не чувствует к Саше. А ведь когда-то я ревновала». «Я поступила, как свинья», — поникла девушка. «Зато ты спасла меня. Спасибо. Я буду это помнить». «Полина, мы ведь всё равно связаны», — продолжала Саша. «У нас общий братик. Иногда мы будем видеться. Ты ведь не против?» «Не против», — ответила я. «У меня никого нет, кроме Руслана». И каким бы он козлом ни был, прости его, ладно?» Прошептала девушка. «Отличие от папы в нём есть и хорошие черты, правда. Я не оправдываю его, не думай. Просто он мой брат. И будет им всегда». «Знаю». «Тогда я пойду. Дима, ты всё такой же крутой», — улыбнулась она моему парню. «Надеюсь, я найду кого-то похожего на тебя». «Мы проводим тебя», — предложил Дима, но Саша отказалась, развернулась и пошла по дороге, прижимая к себе сумочку. «Саша!» — окликнула я её внезапно для самой себя. «Что?» — остановилась она. «Мне жаль, что вашей мамы не стало». Я подошла и обняла её, тоненькую и дрожащую на ветру. «Знаю, что тебе тяжело после того, как её не стало. Но перестань жить так, как жила. Представь, насколько твоей маме горько наблюдать за тем, что ты с собой делаешь», — проговорила я, вспомнив, как изменилась Саша. «Да, я... я...» «Постараюсь», — схлипнула девушка. «Спасибо». Она отстранилась, неловко улыбнулась и пошла дальше. Из-за угла дома выехала машина, в ней сидел Руслан. Он всё-таки не уехал, дождался сестру. Открыв окно, Руслан сказал ей что-то, и она села на переднее сиденье. Брат и сестра уехали, а мы с Димой, взявшись за руки, направились в Лёхину квартиру. «Почему ты его не ударил?» — спросила я уже дома. «Я ведь видела, что хотел». «Понял, что силой нельзя решить все вопросы», — фыркнул Дима. «Ты бы точно решила, что я психопат, который привык всех избивать. Но я не такой, поверь». «Знаю», — улыбнулась я и легонько поцеловала его в щёк. «Почему ты такая красивая?» — вдруг спросил Дима, обнимая меня и касаясь своим лбом моего. «Безумно красивая». Он провёл горячими жёсткими ладонями по моим опущенным рукам, от плеч до самых запястьей. Переплёл свои пальцы с моими, затем осторожно сдвинул в сторону вырез футболки. Его губы коснулись моего оголённого плеча, заставив меня коротко выдохнуть от неожиданности, и проложили дорожку вниз, прямо по тонкой ткани. Я выгнула спину от удовольствия, не замечая, как сжимаю его волосы. Почему я так сильно его люблю? У меня нет ответа на этот вопрос. Это происходит само собой, вопреки всему. Для любви не нужны причины. Дыхание у Димы стало слишком глубоким, и он сжал зубы. Ему было больно из-за повреждённого ребра. «Хватит», — сказала я, хотя сама была не прочь продолжить. «Потом», — «когда», — разочарованно выдохнул он и поморщился, «впереди у нас будет, если не вечность, то много лет вместе», — улыбнулась я. «Ты же не сбежишь от меня». Его пальцы с нежностью коснулись моего лица. «Никогда». Остаток вечера мы провели вместе, сидя перед ноутом спицей, которую заказали. В полицию пришлось поехать и завтра, и послезавтра, и через два дня. Приходилось по нескольку раз рассказывать одно и то же. Дело было слишком серьёзным. Мама тоже ездила в полицию. И один раз я застала её и Крета за беседой. Они что-то увлечённо обсуждали. Мне вдруг показалось, что мама нравится ему. Слишком внимательно он на неё смотрел. Таким взглядом мужчины смотрят на женщин, которые им нравятся. Но спрашивать я ничего не стала.